глава 5 статья в газете таймс два месяца спустя лондонские газеты сообщали о чудесном опыте показанном в питное в присутствии некоторых привилегированных зрителей зрители эти были приглашены чтобы увидеть нечто новое и великое вот именно то что говорилось в газете таймс Вчера в 4 часа пополудни в Питне, в мастерских господ Стальброд, известных строителей подводных судов, производился опыт, который, кажется, навсегда останется всем памятным. Зрителей было немного. Несколько дам, два или три члена парламента и человек 12 представителей печати. Они должны были увидеть опыт с воздухоплавательным снарядом, изобретенным господином Оливье Дерошем и построенным по его плану. Между нашими читателями нет никого, кто бы в последнее время не слышал повсюду имени молодого француза по поводу знаменитого камня, который он уступил синдикату ювелиров и который с тех пор получил название «рубина Великого Ламы». Все салоны и все клубы занялись счастливым владельцем этого колоссального рубина, и можно сказать, после того, как синдикат уплатил ему стоимость рубина, едва ли есть люди, которые не строили бы разных планов относительно употребления этих денег. Употребление, к которому предназначил господин Оливье Дерош свое богатство, действительно самое благородное и неожиданное. Автор этой системы воздухоплавания, основанной на собственных терпеливых изысканиях, надеется осуществить проект своими собственными средствами, не опасаясь конкуренции других капиталистов. Какое счастье для изобретателя! Господин Оливье рож действительно прослыл им, когда констатировал добытые результаты, которым мы были свидетелями по его приглашению. Летательная машина господина Оливье Дироша называется аэропланом. Это вовсе не аэростат. Он не имеет ничего общего с шаром, но, кроме того, он управляется воздухом, в котором движется. Как многие из его предшественников, господин Оливье Дирош признает, что аэростат ни на один шаг не приблизился к разрешению проблемы воздухоплавания, а даже замедлил его. Да, он разрешает ее совсем другим путем. Вместо того, чтобы ставить себе целью пустить в воздух тело, имеющее вес гораздо меньше веса воздуха, отчего оно становилось игрушкой ветра, он взял себе за образец птицу, в основание положил быстроту движения, но не легкость, как единственное средство противодействовать собственной тяжести. Ядро, которое вылетает из пушки только вследствие непродолжительного расширения воздуха порохом, камень, брошенный ударом палки, стрела, повинующаяся толчку, летящая из лука и описывающая кривую линию над поверхностью Земли. Все эти явления есть противодействие собственной тяжести, которая превышает вес воздуха. Насекомые, имеющие значительную тяжесть, как майский жук, Птицы, большие и тяжелые, например, орел, держатся в воздухе и летают только потому, что сила движения и есть основной принцип этого явления. Если бы майский жук был бы так легок, как мыльный пузырь, а орел как шар, наполненный водородом, тот и другой были бы не способны лететь против малейшего ветерка, они были бы так же неустойчивы, как воздушные шары. В постройке аэростатов человек пошел ложным путем, и только господин Дирош понял всю истину. Он не предполагал построить такую машину, которая, благодаря своей легкости, могла только висеть в воздухе, приводимая в движение течением его. Наоборот, он хотел создать двигатель, который, развивает движение в самом себе, скользил бы по воздуху, когда щечка, горизонтально брошенная скользит по поверхности воды. Волчок, который ребенок подгоняет стержнем, обруч, подбиваемый палочкой, велосипед, колеса которого беспрерывно вертятся — все это различные решения аналогичной проблемы. Здесь движение есть принцип равновесия. Остановите плеть, подгоняющую волчок, палочку обруча или педали велосипеда, тотчас же тяжесть вступает в свои права, все остановится и упадет. Что мы находим у птиц, к которым приходится постоянно возвращаться, когда желаешь проникнуть в тайну воздухоплавания? Горизонтальную плоскость, образуемую распростертыми крыльями. От движения эта плоскость держится и скользит по воздуху. Господин Дирош скопировал такое устройство в своем аэроплане. На горизонтальной плоскости, состоящей из металлической доски, окованной закаленной сталью, он установил паровую машину особенного устройства. Спереди и сзади он поместил два винта, которые посредством сообщающегося с ними рычага могут по желанию принимать вертикальное или горизонтальное положение. Под этим гигантским бумажным змеем он укрепил спиральные пружины, на которых лежит весь аппарат. В спокойном состоянии пружины эти складываются, как ножки циркуля. Кочегар и машинист составляют весь экипаж под начальством самого господина Дироша. Топливом служит нефтяное масло. Нужно ли признаться, что такая простая машина внушает слабое доверие, а между тем мы были свидетелями полета его со двора завода. Машина, очень легкая по виду, имеет форму стола 30 метров в длину и 40 в ширину с закругленными углами. Укреплена на спиральных ногах и снабжена в оси двумя передним и задним винтами. Глядя на нее, казалось невозможным допустить, чтобы такой предмет мог двигаться по воздуху однако открытые лица изобретателей господина Стальброда заставляли призадуматься. Все сознавали, что эти два господина не собрали бы нас всех, если бы не были уверены в полном успехе. Ровно в 4 часа господин Оливье Дерош появился позади своего корабля. Поры разведены. По его приказанию машинист открыл клапан. Струя пара вырвалась со свистом. Оба винта опускаются и ударяют по воздуху, заключенному между кривыми ногами этого стола. Тотчас же медленным и мягким движением эти спиральные ноги растягиваются, удлиняются, поднимают доску и несут. Другой поворот, и винты поднимаются снова, не переставая вращаться, и ударяют по воздуху спереди-назад. Едва мы успели рассмотреть это последовательное движение, так оно было быстро, как аэроплан, величественно скользя по воздуху, вылетел со два раза наружные стены завода и полетел над Темзой, оба берега которой чернели от собравшихся зрителей. Восторженный крик понесся к путешественникам, Господин Оливье Дерош ответил на него, махая шляпой по французскому обычаю. «Аэроплан, направляясь к югу, перелетел за реку, где описал громадный круг в 4000 километров в диаметре. Мы следили восторженным взором за этим полетом на высоте 200 или 300 метров. Менее чем через пять минут можно было различить только черную точку, от которой в виде султана поднимался дым. Но вот аэроплан возвращается назад, на наших глазах он растет и принимает определенные очертания. Вот он уже перелетел Темзу, подходит к заводу и опускается, подобно птице, на прежнее место. Его кривые лапы удлиняются и касаются земли. Все это произошло так быстро, с таким громадным успехом, что мы просто остолбенели. Как только мы очнулись от удивления, то сейчас же окружили господина Дероша, сжали ему руки и поздравляли. Каждый из нас в глубине души сознавал, что присутствовал при чем-то огромном, что человечество сделало громадный исторический шаг. Теперь все границы переедены, «Все таможни уничтожены, отныне война невозможна». Такие мысли невольно вертелись у нас в голове, как будто это чудо искусства уже имело свои последствия. Так ли были близки эти результаты открытия, как они рисовались нашему воображению в первую минуту восторга? Не надо спешить в своих суждениях. В поезде, который вез нас обратно в Лондон, Один артиллерийский офицер высказывал уже, что первым результатом открытия будет то, что война станет ужаснее и смертоноснее. «Вот увидите», — говорил он, «прежде чем построить аэроплан в целях торговых и ученых, европейские арсеналы построят их для войны с торпедами, митральезами, с беспрерывным огнем и дождем ядер, которые посыплются на неприятеля. Без сомнения, он верно предсказывает, мы войдем в переходную эру, когда аэроплан еще в зачаточном состоянии причинит больше зла и разрушения, чем добра. Контрабандисты, разные чистолюбцы воспользуются изобретением для своих целей, логическим последствием чего будет то, что пограничная стража и жандармы станут им противодействовать, Для народа же к армии сухопутной и морской, которая тяжелым бременем ложится на него, прибавится еще армия воздушная Но как же сомневаться в логическом ходе событий, когда настанет время, разобьются эти последние усилия варварства Пробьет час, когда все народы, поняв всю щиту и глупость братоубийственной борьбы, наконец соединятся увидев ясно, что в противном случае они погибнут все вместе. Последний предел изобретательного гения будет пройден. Нужно будет остановиться и с общего согласия сложить оружие. На земле не будет больше тайн, исчезнет неизвестность надземных атмосфер, человек станет властелином воздуха. Оставим попытки представить те бесконечные перевороты, которые последуют за открытием. Наши мечты, даже самые дерзновенные, во всяком случае всегда уступят действительности. Согласимся быть первыми провозвестниками после господина Дироша, что мы видели только пролог новых открытий. Теперь, рассуждая теоретически, когда аэроплан совершил перед нашими глазами путь в 8000 километров, следует подумать о постройке аэроплана для долгого полета, для научной экспедиции. Господин Дирош уже изобрел это, планы его были разработаны еще раньше, чем публичный опыт сделал его триумф вне сомнения. Длина сторон этого аэроплана в 300 метров, а тяжесть, какую он может поднять, 40 тысяч килограммов. Составные части аэроплана уже заказаны у господина Стальброда. Этот аэроплан для дальнего плавания, настоящий воздушный корабль, будет снабжен рубкой, большим салоном и разными каютами, как на всех лучших пароходах. Его назовут «Галлия» и обойдется, он, говорят, в 400 тысяч фунтов стерлингов, 10 миллионов франков на французские деньги. Тем же, кого удивит такая стоимость, надо сказать, что металлическая обшивка в нем должна быть алюминиевая и несколько моторов из платины. Господин Дирош решил осуществить в постройке своего «шеф-девы» Принцип — наивысшая двигательная сила при наименьшем весе, совершенно не думая о сумме расходов. Алюминий — металл самый легкий, а платина — наименее плавкий. Один металл гораздо дороже меди, а другой значительно тверже золота. Ему и это по плечу, потому что, как утверждают, его карманы набиты рубинами. Но согласимся, что богатство могло быть употреблено с гораздо меньшей пользой и что невозможно для него придумать более благородного применения.